24 Вайола сидела в своем будуаре и уже длительное время задумчиво расчесывала густые золотистые локоны. Госпожа из размышляла, не была ли она слишком жесткой с юным нородомастра. Пристальные взгляды красавчика Рязанта она ловила на себя еще в самую первую их встречу. Поэтому ей пришлось высказать все прямо, чтобы молодой глава Дамастра не страдал, когда рухнут построенные в его воображении воздушные замки. Воела растоптала надежды парня слишком решительно, но сделала это нарочно. Так будет лучше для них обоих. Но тут в воспоминаниях девушки возникла картина лежащего на просторном ложе раненого аристократа. Как же потускнел его пышущий огнем взор, когда она категорично отказалась даже выслушать парня. Как бы Ризант не затаил обиду за такое. Он ведь практически мальчишка, пусть и с непростой судьбой, но в груди у него пылает то самое молодецкое пламя, Толкающий людей на необдуманные поступки. В его возрасте любой отказ может восприниматься излишне болезненно и трагично. Эх, пожалуй, придется еще раз встретиться с ним, дабы принести извинения за резкость. Только осторожно, чтобы не подарить молодому человеку ложную надежду. Пусть семья Адамастра слаба и малочисленна, и вряд ли желтоглазые дворяни осмелится пакостить представительницы столь могущественного рода, как из Демор. Но все же какая-то тайна у юного Риза определенно есть. Уже один тот факт, что проведать его съехалась половина аристократической верхушки Клездана, включая даже семью Мисхеев, говорит о многом. Да и господин Инриан явно имеет какие-то виды на Экселенса Рязанта На ее памяти деверь воелы мало кого так тепло зазывал посетить свое родовое гнездышко. Дверь в покое дворянки отворилась совершенно беззвучно, но она сразу же кожа ощутила чье-то присутствие, причем это явно был не кто-то из слуг. Те не смеют входить в опочивальник хозяев без разрешения. Так что девушка не сильно удивилась, когда в идеально гладкой поверхности большого зеркала возникла фигура главы их семьи. «Мне нужно с тобой кое-что обсудить, Вайола!» Нетерпящим возражений тоном заявил Гран из Дмор. «Конечно, мой экселленс, как вам будет угодно!» Покладисто кивнула вдова и отложила изящный костяной гревень. «Что хотел от тебя господин Нора Дамастра? «В лоб!» — спросил аристократ. — Не имею понятия, — честно призналась она. — Я сразу обозначила границы нашего общения, поэтому он не договорил. — И почему же ты так обошлась с ним? — огорошил барышню очередным вопросом голова. К... — Как это почему? — приподняла идеальной формы брови дворянка, будто бы удивляясь, что собеседник смел допустить какой-то иной исход. — Ильян, я всем сердцем любила Виланта. Как я могу предать его память? — Это единственная причина. «Деловито осведомился мужчина». «Я... я не понимаю, к чему ты?» «В этом твоя проблема, Вайола. Ты очень много не понимаешь», — цикнул хозяин дома. «Мой брат держал тебя под хрустальным колпаком, ограждая от всех бед и проблем. Ты привыкла жить в беспечности, не имея ни малейшего понятия, чем дышит семья из Демор. Почти пять лет назад виланд привел тебя в мой дом, но ты за этот срок все еще не стала одной из нас». «Ты так и осталась, Норлинвальд, хотя и сменила фамилию». «Ваши слова очень обидны, Экселленс», — оскорбленно поджала губы девушка. «Если вы хотите сказать, что я делаю недостаточно для блага нашего рода, то...» «Здесь я, глава вояла, резко перебил ее аристократ. «И только мне дана власть определять весомость твоего вклада в благосостояние семьи из Демор. Сейчас я говорю тебе прямо. Ты делаешь недостаточно». По той простой причине, что можешь дать нам гораздо большее. — И что же вы хотите от меня, Экселленс? — ледяным тоном спросила Милария. — Во-первых, навести молодого Нора Дамастра снова и извинить за свой поспешный отказ. А во-вторых, покажи, что ты не против развития ваших отношений. Только не прыгай к нему в койку сразу, чтобы он не охладел к тебе слишком быстро. Насколько я слышал, Экселленс Адамастра персона крайне ветреная. — Ты... ты... — Почему, Инриан? А зачем ты толкаешь меня на такое? — задохнулась Ваёла. — За тем, что я хочу знать о Рязанте Нора Дамастра все, — припечатал Гран из де — Кто он? О чем думает? Чего боится? Какие камни прячет за пазухой? Но самое главное, откуда у него ресурсы на исполнение его обещаний? — К -к Каких обещаний? — совсем уж потеряла нить беседы девушка. Аристократ смерил невестку суровым взглядом размышляя, стоит ли женщине доверять такую информацию. Но, видимо, он решил, что она должна знать, в каком направлении вести поиски. Аделин гран Хейф свято убежден, что именно Адамастро нанес поражение лавийским войскам в Медесе. «Это... это просто невозможно!» — вытянулось от изумления миловидной личикой Вайолы. «Как один человек способен осуществить нечто подобное?» «Именно. А это значит, что за молодым Адамастро стоит кто-то еще». — Да и очень подозрительно, как ему единственному удалось выжить на кровавом восхождении. — Не думаешь же ты, мой эксцелленс, что Рязант каким-то образом причастен к организации этого? «Тише, — Тише, воело перебил собеседницу мужчина. — Есть вещи, которые не следует произносить вслух даже в родных стенах. Доренко осеклась на полусловие, замеряв с приоткрытым ртом, а потом степенно сложила ладони на коленях. — Надеюсь, тебе понятно, что мне нужно? — С нажимом произнес аристократ. «Но, Инриан, как же ваш брат? Как же моя любовь к нему?» Натреснуто спросила вдова. «Пора бы тебе смириться со смертью Виланта. Ведь прошло уже больше года». Равнодушно пожал плечами глава. «Я всегда предостерегал его от заигрываний с разбойничьим отребьем. Предупреждал, что это лишь вопрос времени, когда он столкнется на кривых тропках ночного клезда на зверьем клыки у которого окажутся значительно длиннее его собственных. Но разве он слушал меня?» «Мой супруг никогда не стал бы заниматься ничем подобным», вспыхнула Милари. «Ха. он владел горным домом на увеселительной улице», фыркнул хозяин поместья. «И уж поверь мне, Вайола, у твоего мужа руки были замараны по самой локти. Однако я ни в чем тебя убеждать не собираюсь. Думай, что хочешь. Мне важно, чтобы ты была предана своей семье». Дворянин подошел вплотную, нависая над невестой, и беспардонно взял ее за подбородок. «Твоя красота — это единственное, чем ты можешь помочь роду из Демор. используй ее как инструмент, как оружие. Очаруй Ризанто на Стань той, кому он доверяет, и принеси мне ответы, которые я ищу. Но если ты подведешь меня хоть в чем-то, то твое пребывание в моем доме превратится в кошмар». Пальцы Энриана сжались, впиваясь в нежную кожу Вайолы, и она вскрикнула от и боли. «Не забывай, что только от моей милости зависит твое благополучие», прошипел глава в самое лицо девушки. «Моего брата больше нет с нами, а потому терпеть тебя в моей семье я готов только до тех пор, пока ты приносишь пользу. Тебе ясно?» «Да, мой экселенс, тихо произнесла аристократка, сверлять деверь немигающим взглядом. «Прекрасно». В таком случае жду от тебя вестей к исходу седьмицы. Не вздумай меня разочаровать, Вайола. Инриан отпустил подбородок вдовы и неспешно вышел из ее покоев. А оставшаяся наедине со своими мыслями дама судорожно выдохнула сквозь сжатые зубы и порывисто поднялась. Пометавшись меж четырех стен, она вскоре остановилась у большой картины в резной оправе. Их с Виллантом портрета. Ее узкая женская ладошка прошлась по холсту, поглаживая изображение погибшего супруга. Муж для Вайолы был центром вселенной. Такой огромный и сильный, надежный и заботливый. Ее опора и щит. Она до сих пор не могла смириться с тем, что его больше нет рядом. Воспоминания о днях, проведенных вместе с ним, вызывали боль в груди и заставляли задыхаться от горя. И тем сильнее становились терзания, когда Милария гран из Пробовала представить рядом с собой другого мужчину. Но девушка была воспитана высокородными. Она с молоком матери впитала незыблемую истину. Нет ничего превыше блага твоего рода. И поскольку теперь Вайола носит фамилию из Издемор, то ради ее интересов должна принести в жертву собственные желания и стремления. Так бы поступила ее мать, ее сестры, ее отец. Так бы поступил и сам Вилланд. Она уже неоднократно выполняла различные поручения Инриана, втиралась в доверие, распускала слухи, выуживала сведения у болтливых женушек и их похотливых мужей, флиртовала, лгала и манипулировала, стравливала союзников и мирила врагов. Но так далеко никогда еще не заходила. «Мое сердце всегда будет принадлежать тебе, любимый!» – прошептала вдова, смаргивая выступившие слезы. «Ради нашей семьи я сделаю все!» Двадцать две фигуры, закутанные в темные одеяния, стояли идеально ровными шеренгами и взирали на меня. Озаренные готовились примкнуть к рядам безликих демонов, принеся мне магическую присягу на камнях крови. А потому я решил обставить это событие по-особенному. Не кричаще помпезно, как было принято в этом мире, а исходя из своих представлений о мрачной красоте. Поскольку я еще не в полной мере оправился от ранений, то сидел перед претендентами на возвышении, занимая неудобное кресло-трон с прямой спинкой. Металлическая маска маэстра холодила кожу лица, а в ее прорезях слабо поблескивали мои янтарные глаза. Однако в царящем полумраке едва ли можно было разглядеть их цвет. Темные знамена с силуэтами безликих голов, лишенных каких бы то ни было черт, висели по обе стороны зала. Множество тлеющих свечей своими дрожащими огоньками силились разогнать темноту, но порождали только глубокие бархатные тени, сплетающиеся в мистической пляске. 22 медных пьедестала на витой ножке, отполированной до зеркального блеска, располагались справа и слева от меня. На их подставках покоились шкатулки из темного лакированного дерева. Что ж, все готово, можно начинать. Я сделал знак, и первый кандидат на вступление в братство, носящий аж три магических перстня на руке, вышел из строя. Он приблизился к одной из шкатулок и без колебаний откинул крышку. Одновременно с этим, словно по волшебству, зажегся и золоченый двусвешник, стоящий тут же. Озаренный извлек вычурный церемониальный клинок, свиток с текстом клятвы и черный галыш камня крови. — Что ищешь ты, посвящаемый? — задал я ритуальный вопрос. «Твоей мудрости и знания, экселленс!» Не задумываясь, ответил он. «Я желаю разделить их, чтобы приблизиться к пониманию сути своего дара». «Безликие могут тебе дать это!» Степенно кивнул я. Разложив перед собой все нужное для таинства, мужчина с покрытым лицом сперва распечатал бумагу, а затем без колебаний сделал надрез на ладони. Взявшись за божественную реликвию, он торжественно зачитал текст с листа. «Клянусь своей душой и кровью!» своей сущностью и жизнью, что никогда не обращу в веренные мне братством тайны против тех, кто наставлял меня. Никогда не подниму я руку носа брата своего и никогда не стану замышлять ничего супротив него. Но если оступится мой брат, не пощажу его. Клянусь, что знание данное мне послужит только на благо нашему союзу и не выйдет за его пределы. Никогда не посягну я на умения, дарованные мне, никогда не возомню их своими ибо принадлежат они только братству. Добровольно принимаю на себя тяжесть секретов, и пусть они ни глазом, ни шепотом не сорвутся с моих уст. Пусть отнимется моя рука, решившая предать сей зарок. Так я клянусь. Так да свершится!» Озаренный тихо зарычал, когда камень принял его обед. С достоинством вытерпев боль, он положил галыш обратно, на бархат шкатулки, затем неспешно сжег в пламени свечи текст клятвы. После этого новообращенный встал на колено перед моим троном и замер, ожидая вердикта. «Отныне ты один из нас!» – объявил я, протягивая мужчине рук. Неофит подал мне свою распросертую ладонь, и я сформировал плетение божественного перста. Магическая проекция налилась энергии, практически мгновенно останавливая кровотечение. Озаренный остолбенел, прикипев взглядом к моим пальцам. Он явно искал на них кольца но, ясное дело, так ничего и не смог обнаружить. «Безликие приветствуют своего нового брата!» прогремел хор голосов из темноты. Несколько кандидатов на вступление в тайную организацию дернулись от неожиданности, однако быстро совладали с собой. Мужчина глубоко поклонился мне и растворился в густых тенях. Его место почти сразу же занял следующий претендент. «Чего ищешь ты, посвящаемый?» вновь спросил я. «Отмщение!» Злобно прозвенел совсем молодой голос. «Я вижу в тебе жгучую жажду мести, лишающую покоя. Поэтому вынужден предостеречь, что наше братство никогда не станет инструментом для достижения чьих-то целей и удовлетворения чужих амбиций». Мрачно предупредил я. «Да, безликие могут даровать тебе и это. Однако ты должен зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Но если не обладаешь достаточным терпением, то этот путь не для тебя». «Я понимаю, мой эксцеленс, и я согласен на все!» – тряхнул головой претендент. Указав жестом в сторону одной из шкатулок, я дал понять ему, что не возражаю. И парень приступил к исполнению церемонии посвящения. Он практически зеркально повторил все действия, за исключением того, что не проронил ни звука, когда камень принимал его клятву. «Лишь тихий зубовный скрежет неприятно резанул мой слух в полнейшей тишине зала». Еще два десятка раз я повторил свои вопросы о том, что именно магистры хотят достичь под моим началом. Два десятка раз прогремел хор, приветствуя нового брата, и когда зажглась свеча над последней шкатулкой, настала пора и мне самому сбросить маску. Всякий, присягнувший мне имеет право знать, кто скрывается под личиной маэстра. Это будет первой тайной, которую я открою Неофитом. Не могу поверить. Больше 30 милитариев в моем подчинении. Это и сама по себе сила, с которой можно выигрывать небольшие битвы. А уж если как следует обучить их, то мы огненным смерчем пройдемся до самого Эдл-Рима. Раскаленные иглы мурашек бегали по коже от осознания того, что во всем Клездане не сыщется достойного противника для такого большого организованного отряда озаренных. Да что там в Клездане? Во всей Патриархии мне противостоять может только корпус Вечной Звезды. И то лишь в том случае, если найдется человек, способный взять власть в свои руки, пока Пятый Орден безрезультатно ищет Леорана гран блесина Ну да ладно. Это лирическое отступление. Не увлекайся, Сашок, мечтаниями. Ведь сделать еще предстоит очень и очень многое. Сосредоточься на текущих задачах. Новоиспеченные безликие выстроились вместе с уже проверенными боями и кровью братьями. Стройными рядами они вышли к моему скромному трону. Кто-то даже дернулся, порываясь преклонить колено, но старшие товарищи придержали их за локти. Да, таков был основной принцип моей организации. Я не нуждался во всеобщем почитании и раболепии, потому что власть клятвы над людскими душами и так была достаточно обширна. Зачем мне еще что-то сверх этого? Лучше я подарю идущим за мной милитарием иллюзию свободы и равенства. В здешнем феодальном обществе сей жест невероятно много значит. Особенно для тех, кто не был урожден аристократом, а получил низший дворянский титул за военные заслуги и освоение магического дара. Уж я-то помню, сколь сурово дрессировали простолюдинов в Сарьянском полку. Поэтому, как бы грубо или жестоко это ни звучало по отношению к людям, но хорошему хозяину пес куда охотнее лежит руки. Главное соблюдать баланс строгости и заботливости. Теперь, когда кровь объединила нас, настало время для очередного доверительного жеста. Веречиво изрек я. «Наши имена и наши лица – это тоже часть тайны братства. Поэтому, экселленсы, позвольте представиться». Картинным жестом я скинул глубокий капюшон и снял металлическую маску с лица. Однако раньше, чем я успел раскрыть рот, откуда-то из глубин строя раздался возглас. Резант! Черные небо обисали, и что ты здесь делаешь?» Я повернулся в ту сторону, пытаясь угадать, чей именно темный силуэт разрушает тут всю тщательно выстраиваемую мною атмосферу. Он единственный из всех безликих сорвал с головы вуали с тончайшего шелка. Мгновение, и на меня воззрилась пара таких знакомых глаз, наполненных одновременно и злобой, и беспомощностью. «Здравствуй, Вилайт!» – тяжко вздохнул я. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть, так это тебя, братец!»